— Но где же мы остановимся? — Когда мы остановимся? — В далеком-далеком будущем, — угрюмо ответил он. — Там, где тебя никогда не найдут. Они молча смотрели, как растут показания счетчика. В наступившей тишине Харлан мысленно вновь и вновь повторял себе, что Финджи намеренно оклеветал ее. — Да... Она откровенно призналась, что в его обвинении была доля истины, но ведь с той же искренностью она сказала ему, что и сам по себе он ей не безразличен. Внезапно Нойс встала и, подойдя к Харлану, решительным движением остановила капсулу. От резкого темпорального торможения к горлу подступила тошнота. Ухватившись руками за сиденье, Харлан закрыл глаза и несколько раз тяжело сглотнул в чем дело. Нойс стояла рядом, и лицо было пепельно-серым. Две-три секунды она ничего не могла ответить. Эндрю, не надо дальше. Я боюсь. Эти числа так велики. Счетчик показывал 111 Тысяч триста Сойдет, угрюмо заметил Харлан и, протянув ей руку, добавил с мрачной торжественностью. Пошли! Я покажу тебе твое новое жилище. Взявшие за руки словно дети, они бродили по пустынным помещениям. Тускло освещенные коридоры терялись вдали. Стоило только переступить через порог, как в темных комнатах вспыхивал яркий свет. Воздух был неподвижен, ни сквозняка, ни дуновения, но его свежесть и чистота свидетельствовали о хорошей вентиляции. — Неужели здесь никого нет? — тихо спросил Нойс. — Не души. Харлан хотел громким и уверенным ответом развеять свой страх перед скрытыми столетиями, но почему-то и он сбился на шепот. Они забрались так далеко в будущее, что Харлан даже не знал толком, как это время называть. Говорить «сто одиннадцать было смешно. Обычно этот период называли просто и неопределенно сто тысячные столетия. Глупо было в их положении ломать голову еще над этой проблемой. Но теперь, когда возбуждение, вызванное побегом сквозь время, несколько улегло, с Харлан вдруг... С особенной силой осознал, что он находится в области вечности, куда не ступала нога человеческая, ему стало не по себе. Ему было стыдно за свой испуг, стыдно вдвойне, поскольку Нойс была свидетельницей его страха, но он ничего не мог с собой поделать. От страха противно сосало под ложечкой, и по спине бежали мурашки. Как здесь чисто! Прошептала Нойс, даже пыли нет. Автоматическая уборка, ответил Харлан. Ему казалось, что он чуть не надорвал себе связки от крика, на самом же деле он произнес и эти слова тихим голосом. И ни одного человека, на тысячи столетий в прошлое и будущее, добавил он. По-видимому, Нойс это ничуть не встревожило. Неужели везде все устроено так же, как и здесь? Спросила она. Ты обратил внимание, на складах полно продовольствия и всяких запасов, полки библиотеки заставлены фильмокнигами? Да, да, конечно. Каждый сектор полностью снаряжен.